Глава 8. Волкеры снимали жилье с того самого момента, как произошел инцидент. Их нынешняя квартира была гораздо меньше их старого дома, в особенности кухня, напоминающая скорее кухонный уголок, чем полноценную кухню. Поэтому они мало готовили и заказывали еду на дом. Вечером, после осмотра «Дома Кристофа», во время ужина китайской стребней в гостиной, доктор Уолкер созвал семейный совет. «Ну что?» – сказал Брэндон. «Я просто хотел убедиться, что все согласны с нашим решением приобрести «Дом Кристофа». «Хочешь сказать твоим решением?» – поправил Брэндон. «Мы не принимали в этом никакого участия». «Хорошо», – ответил доктор Уолкер. «Можете сказать сейчас, если есть какие-то возражения?» «Если мы переедем, это будет дом Волкера?» — поинтересовалась Элеонора. «Я думаю, нам стоит назвать его 128 Сиклиф авеню по его настоящему адресу», — заметила миссис Волкер. «А то звучит, будто мы переезжаем в дом, который принадлежит кому-то другому». «А он и принадлежит кому-то другому», — подумал Брендон, — «той старухе». Он не стал произносить все это вслух, не желая выглядеть перепуганным мальчишкой. «Хорошо», — сказал он, — «мне нравится. Лучше, чем эта ерунда». «Мне тоже нравится», — присоединилась к нему Элеонора. Она набила свой ролл, тертый морковью и сельдереем до предела, поэтому овощи торчали из него, как взъерошенные волосы. «Чем скорее мы переедем, тем скорее мы сможем завести Мисти». «Нелл, сколько раз мы через это все проходили?» «Но мама сказала, что у меня будет лошадь. Мама помогла мне представить ее». «Когда-нибудь у тебя будет своя лошадь», — сказала миссис Уолкер. «Только прекрати играть с едой и съешь свой ролл с весенним салатом». Элеонора решила съесть ролл в четыре укуса. Глядя на маму, она говорила с набитым ртом. «Я могу завести лошадь сейчас?» Все рассмеялись, даже Брендон. Стоило бы труда заставить Волкеров признать, что им нравятся такие ужины, быстрые и не очень опрятные, а не чопорные чинные трапезы с тканевыми салфетками, продетыми в кольцо. — А как по-твоему, Корделия? — спросил Волкер. — Дайте я вам кое-что покажу, — ответила она. Корделия вышла из комнаты и вернулась со старой книгой с черной обложкой без видимого налета пыли, на корешке которой Проглядывала почти стершаяся золотая надпись. «Дикие воители. Денвер Кристоф», — объявила Карделия. «Первое издание. 1910 год. Я взяла ее в библиотеке. И смотрите, она вытащила свой мабук. На Поуэллс она продается за 500 долларов, так что одна только библиотека стоит как целый дом». Карделия, начал Брэндон, — «ты украл ее из библиотеки дома Кристофа?» из библиотек не крадут, а берут на время. Но этого ты можешь не знать». «Нет, твой брат прав», — сказал доктор Уолкер. «Это еще не наш дом, и тебе не следовало брать книгу». «Вот именно, не следовало», — подтвердил Брэндон, вставая. «Кто-нибудь может очень злиться на тебя за кражу. Ты хоть подумала об этом?» «Серьезно, Брен, ухмыльнулась Корделия. «С каких это пор у тебя появился моральный кодекс?» Брэндон не ответил, отчасти потому, что не знал, что такое моральный кодекс, а отчасти потому, что был до ужаса напуган старухой. Возможно, она была бездомной, а может и нет. Может, она жила в доме 128 по клиф авеню и, возможно, она была не очень добрая к девочкам, крадущим книги из библиотеки. Брендон почти уже решил сказать о том, что видел старуху, что все еще может ощущать ее руку, сжимающую его запястье, и еще о том, какой холодной эта рука казалась даже теперь, и как старуха произнесла имя Уолкер, словно бы это значило что-то. Но он не хотел, чтобы над ним посмеялись. Он разберется со старухой самостоятельно, когда они переедут, как мужчина. Прости, сказал он. Просто воровать неправильно. Это правда, подтвердил доктор Волкер. И, Карделия, ты вернешь книгу на место на следующей неделе. А что случится на следующей неделе? Мы переезжаем.